Встреча со сплавщиками Мешочек с хлебом и узелок с солью Отец не заметил или не захотел взять. Должно быть, не заметил. Удочки и те унес. Илька прикрепил мешочек к поясу, Перебрался на остров И здесь, срывая горстями смородину, Поел с хлебом. Делать было нечего. Мальчишка вышел на берег, привалился спиной к изогнутому стволу вербы и снова задремал. Солнце еще не вышло из-за гор, и губы Ильки скоро задрожали от озноба. Он проснулся, поежился и длинно зевнул, потом резко вскочил, принялся прыгать, махать руками чтобы стряхнуть утреннюю тишину так угнетающую действующую на одинокого человека сердито заорал морда горы согласно ответили да да да Тот -то же Буркнул мальчишка и стал бросать камни в воду, стараясь угодить в плывущую щепку. На другой стороне реки на высокой скале стояла громадная лиственница. Лучи солнца откуда-то снизу ударились в ее вершину и сразу мелкий клочковатый туман Робея сполз к подножию гор, заколыхался над рекой, вытягиваясь в легкую, как пух, полосу. Илька ждал солнца, а оно, не торопясь, просыпалось за перевалом. И когда, наконец, выкатилось на гребень дальних елей, Все кругом засияло яркими отблесками. От бревен, что тесно нагромоздились на берегу, шел пар. Гладкий камешник на берегу стал быстро обсыхать. Птицы перестали петь и чиликать, занялись промыслом, обследуя гнилые деревья, вылавливая жуков и насекомых. Куда-то пробежал бурундучишка. Выскочила на берег леса и раскопала мышиную норку. Понюхала, разочарованно фыркнула и подалась дальше. Ворона снизилась над водой, сцапала зазевавшуюся рыбинку и на берег склевала добычу, очистила клюв, а камень задумалась... С одного берега на другой с угрожающим криком перелетел ястреб и опустился на островерхую сушину. Мелкие птахи сразу перестали там хлопотать и возиться, затаились. Вверху, сваливаясь за горы, кружил подорлик. Новый день с трудами и заботами начался. Илька забрался на тот самый залом, с которого удил Хариусов, и лег животом на широкое бревно. Спину и голову пригревало. После беспокойной ночи мальчишка крепко спал. — Что ты спишь, мужичок? — Уж весна на дворе! — услышал он и, вздрогнув, поднял голову. Перед ним с комбарцами, короткими бограми, стояли двое. Один молодой в рубахе с расстегнутым воротом, с курчавой белой головой. Казалось, кто-то выхватил из-под столярного верстака пригоршню крупных стружек и швырнул их на голову этого парня. На лбу у него широкая поперечная складка. Второй уже стар. У него дряблое лицо, нос красный, только губы мягкие и улыбчивые. Он-то и обращался к кильке так складно. «Придется тебе, брат, удалиться отсюда», — продолжал старый сплавщик. «Сейчас мы твою кровать разберем и на лесопилку отправим». Илька молча сошел с залома и сел на камень. Сплавщики принялись сталкивать бревна, не обращая внимания на мальчика. К удивлению Ильки залом они разобрали быстро и словно бы играючи. Потом закинули багры на плечи, пошли вниз и стали отталкивать от берега обсохшие лисины. Сплавщики нет-нет, да и поглядывали в сторону шипечихи. Кого-то, очевидно, ждали. «Копаются черти!» — ругнулся молодой. «Не спешат от людей уплывать!» — подтвердил второй сплавщик и предложил. «Давай покурим!» Сплавщики сели неподалеку от на бревно и принялись развязывать кисеты Пожилой, набивая табаком трубку с коротеньким кривым монштуком, посмотрел на Ильку и, обхватив колени, что-то сказал молодому. Тот тоже посмотрел на мальчика и поманил его к себе. Илька послушно подошел, сел на край бревна. Пожилой сплавщик насмешливо прищурился, протянул ему кисет. Не курю. Отверг предложение Илька хрипловатым голосом и прокашлялся. Ты чей будешь, паренек? Обратился к Ильке кучерявый плавщик здешний. А чего рано из дома ушел? Да так. Разговор не клеился. Вид у Ильки подавленный, и в глазах его, еще вялых сосна, гнездилась тоска. Старый сплавщик внимательно присмотрелся к нему. Заношенные синие рубаха без пуговиц, штаны прорванные на коленях, поцарапанные ноги, давно не стриженная и нечесанная голова, все это не ускользнуло от цепких глаз старика. Так, чей же ты все-таки? неожиданно повторил он свой вопрос. Илька, нахмурившись, недружелюбно ответил вопросом на вопрос. «Вам-то что?» Глядя на быстро плывущее бревно прибавил. «Ничей!» Заметив, что таким ответом он озадачил сплавщиков, пояснил с грустной усмешкой. «Вольный казак!» «Чего-чего?» «Вольный казак, говорю!» — повторил Илька, И ожесточенно закончил. Бродяга! С этого и пошел разговор. Нехотя выжимая из себя слова, паренек начал рассказывать о себе. А затем, ободренный вниманием и участливыми взглядами сплавщиков, продолжал уже уверенно, ничего не утаивая, доверяясь этим людям. — Конечно, дело семейное непростое, — вздохнул Илька, повторяя чьи-то чужие слова. — Но и терпения моего больше нет. Тряпкой в рожу — это как называется? За это даже в сельсовет можно идти. — А где он, сельсовет-то? — Нету сельсовета. Кому пожалуешься? — Некому. Они увезли меня сюда и изгаляются. Вот и рубанул я мачеху молотком. Довели. Это еще, ладно, ружья дома не было, а то бы до смертоубийства дошло. Тетка Тимофеев, он говорит, что я очень даже опасный для общества, если обозлюсь. Я нервный. Есть даже такая болезнь, нервоз называется. Это отец в больнице узнал. Он у нас все по больницам, по лесам, да по тюрьмам скитается. Вот как бы наоборот было, Отец бы утонул, а мама бы осталась. Бабушка говорит, что без отца был бы я пол сироты, а без матери полный сирота. Сплавщики слушали, не перебивая. Молодой парень уже докурил цигарку до того, что она обжигала губы, но он словно бы не замечал этого, тянул и тянул жадно, порывисто, и у него все чаще и чаще подпрыгивала века. Илька заметил это и подумал, что молодой дяденька тоже очень нервный человек — Раз у него глаз так дергается. Говори, говори, попросил пожилой сплавщик с глубоким вздохом и протянул кисет своему товарищу. Но Илька не мог дальше говорить. Ему как раз надо было рассказывать о том, как отец вчера унес у него все, даже старая пальтишка и удочки. Из-за острова выплыл плод, на котором стояли два домика. Один длинный, наподобие барака, другой маленький, как будка. Все это вместе взятое на сплавщицком наречии именовалось казенкой. Люди на плоту дружно работали потесями, прибиваясь к берегу, на котором сидел Илька со сплавщиками. Молодой сплавщик подбежал к воде и, сложив руки, рупором закричал «Эй, приставайте ниже острова!» И, заметив, что его поняли, с досадой полюбопытствовал «Чего это вы мало спали?» Но плод уже пронесло мимо, а, может, люди делали вид, что ничего не слышали. Из всего этого Илька заключил Кучерявый парень, хотя и молодой, но, видимо, у сплавщиков за старшего. Вернувшись к бревну, на котором сидел Илька со стариком, он первым долгом поинтересовался, «Ты ел сегодня?» Мальчик молча кивнул головой. Сплавщики переглянулись между собой, Илька догадался, не поверили ему и пояснил, «Хлеб остался. Он не увидел его. У меня мешочек-то в кустах спрятан». «А, ну тогда другое дело», — согласился старый сплавщик и тут же обернулся к товарищу. «Что будем делать, Трифон?» Молодой сплавщик сердито тыкал багром в гальку, а когда поднял голову, Илька заметил в его глазах злобу. — Я вот пойду сейчас в поселок и его преподобному папе морду набью. Умей содержать, родное, детек, или произвел на свет. — Нет, нет, — вскочил Илька с бревна. — Я утоплюсь лучше, но домой не пойду. Старый сплавщик обнял Ильку посадил рядом с собой и стал гладить по голове, отчего Илька разревелся. Сирота чувствителен к ласке, особенно к мужской. Трифон сидел, стиснув зубы, и века его снова застрочило. — Бабушка-то с дедушкой, значит, в деревне у валы живут? — спрашивал между тем пожилой сплавщик. Илька тряс головой. Захрустела галька под ногами. Растянувшись цепочкой, подходили четыре сплавщика. Два здоровенных детины, которым по локоть были рукава сплавщицких брезентовых курток, шли рядом. Чуть поодаль, словно досыпая на ходу, брел мужик, опираясь на богор. Нижнюю губу вместе с челюстью вынесла у него вперед точно у старушки за ним держа комбарец под мышкой как ружье на полевой охоте переставлял длинные ноги прыщеватый парень и по лицу его плавала мечтательная улыбка чего мало их нечешь уставился на ильку широколицый детина. С узко разрезанными глазами и по-монгольски выпуклыми скулами. Трифон знаком велел сесть и коротко рассказал о Былькиной беде Два здоровенных детины, которых Трифон называл братанами, обматерились и закурили. Сонный сплавщик, часто моргая, уставился на Ильку. Длинноногий же беззаботно заявил, «Сплавщики находят Робинзона!» И повернулся к Трифону. «Скажи «нет»» и, не давая тому усомниться, Обвел вокруг себя рукой. «Остров есть? Есть! Леса! Есть! Есть!» «Говори товарищу!» — повернулся он быстро кильке. Ты читал о Робинзоне Круза? Читал? Очень хорошо. И значит, что? Букву Г говорливый сплавщик произносил так, как это умеют делать только украинцы. Парень этот сразу понравился Ильке. Пусть морда у него прощеватая и с таким серым отливом, как у лежалого налима. Но все-таки, видать, человек он бойкий и веселый, А веселых людей Илька страсть как любил. Мальчишка, стряхиваясь с ресниц слезы, Моргал усиленно, пытаясь улыбнуться. Прощеватый же парень продолжал болтать. Трифон перебил его. Ты, Дерекруп, словно пулемет. — Скажи лучше, что с мальчишкой делать? — Как что делать? — изумился Дерикруп. — Мы люди. — Люди. — Мы нашли Робинзона. — Скажите нет? — А какие же порядочные люди оставят человека одного на необитаемом острове? — Значит, решено! — хлопнул себя по коленям повеселевший Трифон. Пожилой сплавщик притиснул к себе Ильку, а его товарищи облегченно выдохнули и снова полезли за кисетами. Но Трифон присек этот маневр. Курить довольно. Солнце скоро на обед покажет, а мы еще не работали. Дядя Роман, обратился он к пожилому сплавщику. Бери, братанов, и Ай, дайте на ту сторону. Дери крупы ты, сковородник, со мной. Ты, малый, как тебе звать-то? Илькой. Ты, Илюха, ступай на плод. Варить умеешь? Хорошо. Пока что постоянно будешь там с Иисусиком. С кем? С Иисусиком. Это мы так одного нашего кличем. Не вздумай ты его так называть. Изобьет». Он там обед варит и дежурит. Ну всё, в ружьё!» С этими словами Трифон взял комбарец и вместе со сплавщиками принялся сталкивать лес, а Илька с остальными мужиками отправился к плоту. Он на минуту забежал в кусты, взял мешочек с хлебом и, появившись, сконфуженно пробормотал — Вот и все мои вещи, молоток да клещи. У нас их тоже, не лишка. ободрил его дядя Роман. Плод был причален за толстый ствол сосны. К стене барака прибит плакат, смытый дождями. На нем уцелели только два слова — вперед и пятилетку а остальные угадывались лишь по полоскам, оставшимся на красном полотне. На коньке барака укреплена небольшая мачта, на ней железный флажок, выкрашенный неизменно красным цветом. На берегу подле плота горел костер. Вокруг него хлопотал человек с узкой спиной и тощей шеей, в ложбинке которой виднелась косичка. Когда человек обернулся у Ильки, глаза на лоб полезли. Ну, до чего же люди умеют точно давать прозвища. Есть у бабушки икона, на которой изображен какой-то святой. Ровно с этого срисован. Бледное узенькое личико, острый нос, тоненькие бескровные губы, с горестными складками в углах рта и голубенькие глазки. Только на иконе глаза большие, невинные, а у этого маленькие, глубоко провалившиеся и какие-то подозрительные. Кто такой? «Мальчонка, не видишь, что ли?» — буркнул дядя Роман, отвязывая лодку от плота. «Сирота он поплывет вместе с нами до усть-мары, а там уже к бабушке с дедушкой идет в увалы». «На хлебник, значит», — заключил Иисусик, но дядя Роман так глянул на него, что тот осекся и забормотал: «Мне-то что?» Моё дело маленькое, раз начальство вилит, А если сопрёт чё, тогда как? Развякался, пробубнил один из братанов, Бадучи, глянув на Иисусика. Левого глаза у этого богатыря не было. Целый глаз смотрел на всех прямо и спокойно. «Покажи малому хозяйство». Он тебя подменит, зря хлеб уж точно есть не станет. Илька уважительно посмотрел вслед одноглазому и сделал заключение, что этот сплавщик-человек очень серьезный. Другой братан тоже шагнул в лодку. Дядя Роман толкнулся багром, И, пощелкивая о каменистое дно носками камбарцев, сплавщики погнали лодку на другую сторону реки. Иисусик раздраженно ворчал что-то непонятное себе под нос. «Чё стоишь? Луку нарви, дров принеси. Чё, думаешь, на дармовщинке кататься? В артеле нашей лодырем нет климату». Трифан Летяга сырым съест. Илька положил мешочек на камни и, не дослушав Иисусика, пошел по берегу искать полевой лук. «У меня еще свой хлеб есть», — обиженно думал он. «Да я и голодом продюжу, только бы не прогнали, только бы до устьмары уплавили».